Глава шестая «Бьянка!» От хриплого мужского голоса я вздрогнула, не успев толком оглядеться. Первой мыслью было бежать, неважно куда. Хоть в окно, хоть в шкаф, лишь бы подальше от места преступления. Вернее, от места проникновения на чужую территорию. «Стой! Куда?» воскликнул бородач, поймав меня на подоконнике. Я сама не поняла, как на него запрыгнула. Очевидно, взяв разгон еще в доме Блэквуда, улепетывала от всех и вся по инерции. «Вы кто?» – пискнула, пытаясь вырвать руку из капкана мужских пальцев на мгновение показавшихся мне клешней человека подобного краба. Тряхнув головой, я зажмурилась. Когда же снова открыла глаза, ладонь незнакомца стала вполне обычной. Разве что небольшая и узкая, как у юноши или женщины. Зато хватка медвежья. Из такой хрен вырвешься. Я кто? Темные глаза бородача расширились от изумления. Это ты кто такая? И почему носишься в свадебном наряде по моим покоям? Юля представилась, вспомнив о вежливости. Поздновато, но все же... Чуть подумав, добавила, «Здесь меня называют Джулией или Леди или Грин». «Где здесь?» Мужчина прищурился, помогая мне вернуться в комнату. Запястье мое он отпустил, чтобы закрыть окно, в которое я с перепуга вполне могла сигануть и сломать себе шею. Потому что высота приличная, а внизу камни и сад. Сама об этом не думала, а он... «Молодец какой!» «Позаботился». «Здесь? Это в вашем мире?» Сделала неопределенный жест, вроде как пытаясь объять необъятное. «Понятно», — качнул кудрявой головой бородач, чуть отступая, чтобы было удобнее меня рассматривать с головы до пят и обратно. «Дочка?» — спросил, одобрительно хмыкнув. «Чья?» На секунду я решила, что он принял меня... «За свое чада то ли сослепу, то ли спьяну, но нет». «Бьянки!» «Внучка призналась, ибо смысла делать тайну из своего происхождения не видела. Герцог Мартример уже записал меня в волшебную книжечку и родне пообещал сообщить. А значит, распространение слухов о появлении в Ренедарии новой страницы из рода Элигрин Лишь дело времени. «А вы откуда знаете мою бабушку?» Спросила, тоже прищурившись. «Вдруг это кто-то из нашей здешней родни, той самой, которая пыталась сломать жизнь бабуле, выдав ее насильно замуж?» «Насильно, черт возьми!» «И это при том, что Магес в королевстве всего ничего!» «Но вместо того, чтобы оставить выбор супруга за ней...» семейка повела себя как слов нет цензурных и ведь никто их самоуправство не присек включая верховного мага и короля несмотря на то что решалась судьба магессы судя по происходящему со мной в этом мире женщине без мужчины никуда даже если она талантливая волшебница вполне способная обеспечить себя сама не зря ведь «Женихи на меня как из рога изобилия посыпались. Леонард, Адриан с его намеками. Думаю, и друзья маркиза не отказались бы прогуляться со мной под венец. Дай им, Блэквуд, зеленый свет». Размышляя об этом, я ждала ответ незнакомца. Без стеснения его изучая. «А что, ему можно, а мне нельзя?» «Нетушки, мне тоже можно». Это был невысокий жилистый мужчина лет тридцати на вид, с короткой аккуратной бородкой, вьющиеся темные волосы доходили ему до плеч. Глубоко посаженные глаза, похожие на угольки, смотрели внимательно и чуть насмешливо. Причём, чем дольше длилась наша зрительная дуэль, тем больше смешинок мне чудилось в этой завораживающей черноте. «Бьянка!» «Бабушка!» – протянул, наконец, брюнет. «Охренеть!» – выдал с чувством и расхохотался, искренне, до слез. «Ничего смешного не вижу», – надулась я. «Схватить меня незнакомец больше не пытался. В полицию, или кто у них тут преступниками занимается, сдавать тоже не спешил. Агрессии не проявлял, как некоторые». обидными словами не обзывался, как все те же некоторые. Поэтому я немного успокоилась, решив, что раз уж меня Эрны к нему привели, значит так и надо. В чужом мире хотелось доверять хоть кому-то. Почему не маленьким разноцветным огонькам, помогающим магам колдовать, но и пусть мои мега самостоятельные и дико шустрые, ничего плохого они мне пока точно не сделали». это тебе не смешно детка отсмеявшись сказал бородач а я с бьянкой у мастера учился и была она на пять лет меня младшая семь лет прошло с ее побега а тут раз и внучка еще и посреди моей спальни извините я покраснела и опустила глаза виновато шаркнув ножкой портал открылся сам сюда вот я избежала из под венца закончил за меня он кивнула но глаз не подняла лучше уж притворюсь скромной и растерянной этакой леди в беде а то как проявит приятель бабушки мужскую солидарность и вернет меня жениху для расправ для свадьбы то есть «Кровь! Не вода! Вся в бьянку!» Неожиданно воскликнул маг, снова усмехаясь. «Такая же непокорная и сумасшедшая! Сам портал, говоришь, открылся!» Я опять закивала, на сей раз на него посмотрев. Вдруг чего-то дельного скажет. «Неудивительно, что Эрны тебя сюда привели!» Веселость его как ветром сдула. Лицо стало серьезным, а взгляд цепким, пристальным, пробирающим до костей. «Я ждала продолжения», а собеседник молчал. Не выдержав, спросила, невольно перефразировав его собственные слова, произнесенные чуть ранее. «Сюда? Это куда? И как, позвольте узнать, мне к вам обращаться? А то вы мое имя знаете, а я ваше нет». «Несправедливо», — добавила с улыбкой, чтобы не принял мой вопрос за наезд. «Я Оскар», — представился Бородач, отвесив короткий поклон. «Просто Оскар?» — уточнила недоверчиво. «Для тебя, Джулия, да. А попала ты, красавица, в королевский дворец». «Действительно, попала». Медом тут светлячкам моим намазано, что ли?» «И как теперь быть?» Спросила, начиная нервничать. «Меня не арестуют за это попадание?» «Даже не знаю». Брюнет задумчиво погладил бороду, рассматривая меня. «Арестовывать такую симпатичную леди-странницу, конечно, вряд ли станут. Но, как по мне...» Лучше тебе свое пребывание тут пока не афишировать. Посидишь денек в моих покоях, а ночью я отведу тебя в какое-нибудь безопасное место. Почему не сейчас?» Спросила, пытаясь издалека подобраться к личности визави и к занимаемой им должности. «Потому что сейчас я на службе». «На какой?» «На королевской». С иронией, ответил он. Джулия, детка, хочешь узнать, кто я такой? Просто спроси. Я и спросила. Второй раз, между прочим, насколько помню, мы именно с этого и начали. Кто вы такой, Оскар? Официально считаю телохранителем королевской семьи. Неофициально? Тут вариантов много. Начиная с посыльного. и заканчивая целителем, снимающим похмелье монарших особ. «То есть на все руки мастер?» – сделала вывод я, наконец понимая, кому угодила. «В Рене Дарье всего три странника, включая необученную меня. Один – глава тайной канцелярии, второй – стоит передо мной и весело скалится, без стеснения разглядывая мой свадебный наряд его содержимое. «Хороша, шельма!» Одобрительно цокнув языком, вынес вердикт коллега. «Даже краше бьянки, заявил он, а я испугалась. «Сейчас как начнет клинья подбивать, что тогда делать? Он, конечно, не урод и при хорошей работе, но у меня на него совсем не ёкает. Мужик, как мужик, ни разу не в моем вкусе, Внешне уж точно. Еще и старинный друг бабули, с которой без конца меня сравнивают. Хм, а друг ли? «Оскар, вы хотели объяснить, почему Эрны привели меня в королевский дворец?» — напомнила я ему. «Потому что я владею тем, что принадлежало Бьянке. А так как ты ее внучка с похожим даром, Магия твоя пытается забрать свое. И что это такое? Мне почему-то вспомнился светловолосый красавчик в библиотеке, которому открыли путь светлячки. Надеюсь, мы с Эрнами сюда не за крон принцем явились, а то такого финта даже редкому зверю магиссе не простят. Эр, Оскар. Голос Раздавшийся за дверью был мне знаком. Застыв сусликом, я метнула взгляд на окно. Не вариант, прошипел Мак, стиснув мою руку. Сюда, и чтоб ни звука. Шепотом приказал он, втолкнув меня в шкаф. Очутившись между свисающих с вешалок костюмов, я замерла в крайне неудобной позе. так как ни разогнуться, ни развернуться места не было. По всему выходило, что придворный маг не такая уж важная персона, чтобы иметь отдельную гардеробную. Жаль. «Почему я должен тебя искать, Оскар?» С явным раздражением в бархатном голосе спросил Натаниэль, без стуков входя в комнату. Бородач едва успел дверцу закрыть. Он так и стоял возле шкафа. внутри которого затаилась я, и мои огоньки. Ой-ё, как бы опять какой-нибудь портал не сварганили, сдав и меня, и моего нового знакомого, принцу. Создавать проблемы Оскару не хотелось, особенно если учесть, что нам с Эрнами от него кое-что надо. Более того, если маг не будет претендовать на мою руку, сердце и наследство, я попробую уговорить его, «Стать моим учителем. Он же опытный портальщик. В нашем деле шарит. Где я лучшего наставника себе найду? Разве что в тайной канцелярии». «Виноват, Ваше Высочество», — ответил Р. Оскар. «Любопытно. Что означает это загадочная Эр? Выползу из укрытия, спрошу. Если будет у кого, конечно». Желаете куда-то отправиться немедля?» поинтересовался вежливо, но без энтузиазма. В поместье маркиза Блэквуда, деловым тоном произнес кронпринц. а я, вздрогнув от имени жениха, случайно наступила на мужской сапог и не упала. Слава Всевышнему, но условие ни звука нарушила. «Кого ты там прячешь, старый греховодник?» Тон визитюра стал совсем другим, насмешливо понимающим и очень неприятным. «Подружку новую завел!» Даже не видя венциносного кабеля, я представила, как меняется выражение его лица, как расплываются в мерзкой улыбочке идеальные губы. «Черт, флавелас! Неужели и Оскар такой же?» «Вот засада!» Мне почему-то вспомнился брошенный жених, и сердце предательски ёкнуло. «Так, стоп!» «Это еще что за фигня?» «Неужели магическая привязка в действии?» «Не рановато ли она активировалась?» «Кого же я еще могу прятать?» Тоном заправского гуляки хрипло рассмеялся бородач. «Не обессудьте, ваше высочество!» «Не покажу за знобу. Зорька стеснительная и пугливая, да и о репутации своей больно уж печется». «Зорька? Интересно, он меня сейчас коровье кличкой обозвал или поэтично сравнил с рассветом?» «Ну-ну», — «Ну -ну, понимающе протянул принц, — «увести за знобу? до вечерней проверки не забудь». «А то влетит тебе от начальника стражи за посторонних на территории дворца. Близняшек из моей спальни тоже по домам отправь, пока матушка их не обнаружила и не устроила очередной скандал на тему неправильного выбора фавориток». «Как пожелаете, Ваше Высочество!» «Наверное, Оскар поклонился». Мне очень хотелось посмотреть в замочную скважину, что происходит в комнате. Но я не то чтобы боялась пошевелиться, я даже дышала через раз. Хотя мое наличие в шкафу уже не было тайной. Вернее, не мое, а некой загадочной пассии мага. Ох, только бы у блудливого блондинчика любопытство не взыграло в штанах, взяв верх над всем тем, что там обычно играет». Прикажете новых девочек к ночи в ваши покои доставить? Нет, у меня другие планы. Напустил таинственности Натаниэль. Позволите узнать, какие? Мартовским котом мурликнул кабель номер два. Фавориточку себе новую присмотрел. Хорошенькую и талантливую. Матушка такую точно одобрит. из древнего рода Элегрин, девчонка. Не открыть с ноги дверь и не высказать все, что думаю о планах будущего короля, мне стоило огромных усилий. То ли почуяв мое возмущение, то ли просто для подстраховки, Оскар закрыл шкаф на ключ. Да, надеюсь, он меня на весь день тут не оставит, иначе точно придется как-то договариваться с Эрнами и бежать, «В неизвестном направлении!» «Почему же мы тогда не графу Элегрину, а к маркизу Блэквуду отправляемся?» Судя по голосу, Оскар и правда недоумевал, или хорошо притворялся, что тоже возможно. «Потому что моя будущая фаворитка – его невеста!» Принц явно улыбался, говоря это «А во мне все кипело!» «Ну и порядочки здесь. Кошмар просто. Если тут еще и право первой ночи в ходу, я кого-нибудь кастрирую. Поскорее бы научиться строить порталы, чтобы дать зеру из этого дурацкого мира, как сделала бабушка». «Ах, вот, значит, чья девица!» — сказал Оскар. «Подозреваю больше мне, нежели собеседнику». «Желаете расстроить свадьбу маркиза?» «Мой принц». «Если придется», — ответил блондин так, будто срывать чужие свадьбы ради собственной прихоти для него в порядке вещей. «А вдруг люди любят друг друга? И как только я могла восхищаться этим уродом?» «Но, думаю, мы с Маркизом договоримся без подобных крайностей». «Хорошо, что Оскар меня запер». Прекрасно просто. В противном случае, вместо того, чтобы шумно сесть и обнять колени руками, я совершила бы какую-нибудь глупость. Из-за громкого шороха с не менее громким бумом что-то из обуви, стоявшей внизу, отлетело в стенку. Мужчины снова вспомнили обо мне. «Эй, Роскар, пожалей девушку, выпусти». «Пусть подождет тебя в комнате. К ужину мы вернемся. В голосе принца звучали те же сладкие нотки, что я слышала при нашей первой встрече. У него это похожий рефлекс на женский пол. От интонации его дрожь бежала по телу, а сердечко таяло, должно было таять. «Угу. У меня же от всего этого...» Лишь сильнее сжимались кулаки. Ах, как вовремя я заглянула во дворец, узнала, сама того, не желая, планы будущего венценосного кабеля на свой счет. А предупрежден, значит, вооружен. Так-то. Теперь главное, чтобы Эр, бабушкин приятель, не оказался эром-предателем и не преподнес меня в качестве подарка своему суверену. «Как скажете, ваше высочество!» — отозвался бородач, поворачивая ключ. «Зорька, подожди меня в комнате. Только испокоив, не выходи, чтобы не попадаться на глаза стражи. Цени, милая. Сам принц о твоем комфорте заботится!» Добавил, издеваясь. «Нет, говорил-то он, все это совершенно нормально. Но я нутром чувствовала...» «Прикалывается хохмач небритый!» Мужчины ушли, а я продолжала сидеть, не решаясь открыть дверцу. Потом все-таки набралась храбрости, поднялась, ругаясь на вешалке, и осторожно выглянула наружу. Градус моего попаданства, оно же влипалого, рос с каждой минутой, и я решительно не представляла, что делать дальше». «Друзей нет. Родня, судя по побегу бабули, хуже врагов. Жених? Да даже если бы захотела вернуться к нему, сейчас там будет гость, цель которого — превратить меня в шлюху, независимо от того, замужем я или нет». «С чего Леонарду перечить будущему королю, вступаясь за честь невесты, которая бросила его практически у алтаря, нарушив договор?» Когда задето мужское самолюбие, простить такое сложно. Зато сценарий изощренной мести сам в руки плывет. И <связь> в лучших коровьих традициях я ободнула головой дверцу шкафа. Та со скрипом распахнулась, выпуская меня и рухнувшую на пол одежду, к которой скромно присоединился Одинокий башмак. Задумчиво на него посмотрев, Поняла, что размерчик явно не мой, а вот в мужской пиджак и штаны при должном желании я втиснусь. Не в свадебном же платье в очередные бега отправляться, верно? Пока шерстила чужой гардероб на предмет чего-нибудь подходящего, за спиной что-то хлопнуло. Вместо того, чтобы запрыгнуть обратно в шкаф от испуга, я взяла себя в руки и медленно повернулась. Готовая с честным видом врать, оправдывая свое пребывание в комнате Оскара, но никаких гостей за спиной не обнаружилось. Зато там оказалась книга, толстая, в кожаном переплёте, она тихо дымилась на столе у окна, сизые струйки поднимались от нее вверх, постепенно растворяясь в воздухе. Подождав, когда непонятный туман рассеется, Я подошла к загадочному изданию и шепотом прочла название, выдавленное на обложке. «Основы магического портала строения. Вау!» В такую внезапную удачу верилась с трудом, после целой череды неприятностей. Неужто Вселенная смилостивилась и послала мне в помощь подходящее руководство? Или это прощальный подарок от Оскара? «Покои ведь его!» Решив не гадать попусту, я осторожно тронула учебник. Тот не растаял в воздухе, как окружавший его дымок, и молнией меня не шарахнул. Осмелев, я принялась с интересом листать потертый фолиант, жадно вчитываясь в текст на толстых желтоватых листах, изобилующих иллюстрациями, выполненными от руки. «На третьем развороте...» Аккурат после водной части я наткнулась на вложенную в книгу записку. Страница 207. Практическая часть. Упражнение 2. Если ты действительно внучка Бьянки, с заданием справишься. Будешь строить портал-невидимку, думай обо мне, Джулия. раз твои эрны самопроизвольно на меня настраиваются. Удачи! И да, из комнаты, ни ногой. Попадешься страже или не приведи тридиной кому-нибудь из королевской семьи, я помочь уже не смогу. Вода в графине, уборная за узкой белой дверью, ну а ужином я тебя угощу, когда вернусь. Нескучного вечера! Невеста. Дядя Оскар. Любопытно. По дяде он имел в виду нашу разницу в возрасте, которая, кстати, не так и велика, или некую родственную связь, о которой я пока не знаю. Поразмыслив над задачкой, для решения которой не хватало данных, я забила на это дело и принялась искать указанное в записке упражнение. «Не просто же так маг дал мне это задание». Перечитав пять раз инструкцию к его выполнению, поняла – ничто не случайно. Мини-портал, который предложил построить дядя, был чем-то вроде следилки, а не двери. Маленький и незаметный, он позволял открывать крошечное окошко в искомой точке пространства – и наблюдать через него за тем, что там происходит. Подозреваю, опытные маги легко могли такие штуки вычислить и заблокировать. Но раз сам королевский телохранитель велел мне попрактиковаться в создании невидимки, значит, шанс подслушать чужой разговор у меня был, пусть и мизерный. «Не потому, что кто-то обнаружит вторжение», хотя и поэтому тоже. Я банально боялась не справиться с задачей, ибо раньше порталы мне строить самой не доводилось. Оба раза я пальцем не пошевелила, чтобы что-то сделать, а лишь наблюдала, как трудятся мои светящиеся пчелки. Теперь же предстояло немного поработать головой, руками и эрнами. Они тоже выбрались из шкафа. чтобы облепить стол, за которым я сидела. Яркие, непосредливые, любопытные. Разумные ли? Надеюсь, что и на этот вопрос ответ в учебнике найдется. Хм, а не он ли, то самое «не пойми что», принадлежавшее моей бабушке? Первый раз ветлячки звали меня в библиотеку, где, как ни там, хранится бесценному для меня уж точно, фолианту. Потом привели к Оскару, который вполне мог взять, почитать эту книжку. Или все же дело не в ней, а в самом маге. М да, сплошные вопросы. А часики-то тикают. Принц уже, наверное, добрался порталом до дома Маркиза. Еще немного, и я пропущу все самое интересное. подгоняемая любопытством, принялась одну за другой выполнять инструкции, прописанные в книге. Что-то понимала без проблем, другое делала больше интуитивно, доверяя себе и огонькам, идущим мне навстречу. Фигура, которую требовалось построить, с виду была довольно простой, что неудивительно, ведь упражнение в разделе практических заданий шло одним из первых, но я провозилась не меньше часа. Получилось создать нечто похожее лишь шестой попытки, и то по сравнению с образцом итог выглядел слегка кривовато. Вплести в мерцавшую над столом схему золотистые точки и правильно обозначить место, где должно открыться окно, для меня и вовсе оказалась задачей непосильной. После нескольких неудач расстроенная и уставшая я еще раз прочла записку после чего закрыла глаза думая об оскре как он сам велел представила его лицо насмешливо вздернутую черную бровь и хриплый будто простуженный голос которым внезапно сказали это прототип правда цвета ваше сиятельство великолепно он рабочий «Рабочий, как и все последующие экземпляры!» Бросив взгляд на шар в руках гостя, сухо ответил мой жених. «Именно на него я уставилась, открыв глаза, хотя на экране, наколдованном нашими общими с учебником и светлячками усилиями, отражались все трое мужчин». «Ваше высочество!» Леонард перевел взгляд на белобрысого мерзавца, восседавшего в кресле с таким видом, будто хозяин тут он, а не его собеседник. «Я ведь не ослышался. Вы хотите сделать своей постоянной любовницей мою жену?» Я затаила дыхание, практически прильнув к окошку размером с мою ладонь. Его обрамляли полупрозрачные алые линии, соединявшие эрны того же цвета. Желтые огоньки так в мою магическую конструкцию и не вписались, несмотря на старания. Парили чуть в сторонке, словно непрекаянные. Как и зеленые, синие, лиловые. Но, несмотря на это, следилка каким-то чудом работала. На честном слове, как говорится, и на одном крыле. Я приподнялась на коленях в кресле, чтобы стать выше, оперлась ладонями о стул и впилась взглядом в лицо жениха, пытаясь прочесть эмоции. «Полно, друг мой!» — улыбнулся принц, ни капельки не смутившись. «Не стоит изображать оскорбленного супруга. Во-первых, вы с или Элегрин еще не женаты». Пальцы маркиза, сжимавшие подлокотники кресла, побелели от напряжения. Но выражение лица не изменилось. Спокойное, непроницаемое. Черт знает, о чем он там думает. Может и о том, как повыгоднее меня сдать в аренду. А во-вторых, вы знакомы с ней меньше суток. Значит, ни о какой большой чистой любви речь не идет – Сплошной холодный расчет. «Ваше сиятельство, я же со своей стороны предлагаю сделать этот расчет еще выгодней». Леонард хотел ответить, но Натаниэль жестом остановил его, продолжая говорить. «Джулия, как прекрасный алмаз, которому требуется достойная огранка, она очаровательна и одарена сверх меры, но совершенно не обучена». и не адаптирована к нашим реалиям. «Я это исправлю!» «Вы не странник, Леонард!» Тоном старого приятеля произнес Натаниэль. «В отличие от Оскара, мой телохранитель обучит нашу девочку лучше и быстрее вас!» «Нашу? Она моя будущая жена!» Маркиз стремительно набирал в моих глазах очки, в отличие от кронпринца. Вот уж точно, внешность обманчива. «Вашей женой, Леонард, она станет только если мы договоримся», сверкнул сапфировыми глазами упырь. Судя по неприятному звуку, поняла, что в раздражении царапнула ногтями стол, метнула взгляд на бородача. Тот смотрел прямо на меня, хмуря брови, будто точно знал, где именно находится моя следилка. Я резко отпрянула от окошечка, испугавшись, что неосторожным движением себя выдала. Портал, конечно, невидимка, должен быть, но кто сказал, что он и звуки скрывает? Я же чужую беседу слышу. «Так, значит...» Кресло скрипнуло, когда Леонард поднялся. «Насколько понимаю, информацию о моей невесте и о наших с ней отношениях вы получили от Гайра Мартримера, ваше высочество». «Все верно», – качнул светловолосый головой красавчик, которому очень хотелось плюнуть в его прекрасную рожу. Но я, несмотря на злобные порывы, продолжала сидеть тихой мышкой. Даже руки под стол спрятала, чтобы не своевольничали. «Потом. Все потом». «Про магическую привязку, стало быть, его светлость тоже вам рассказал». Голос маркиза звучал ровно, невозмущенно, но и не неподобастрастно. Второе обнадеживало. «Именно поэтому я и не пытаюсь забрать у вас на совсем». «Вы женитесь на ней, как и планировали, а потом мы ее поделим». «Что-что они со мной сделают? Поделят? Это как? Вдвоем пользоваться будут? Или расписание составят? Р -р -р -р -р. На сей раз ноготки мои царапнули колени. Вышло ощутимо даже сквозь ворох пышных юбок». «Ваше высочество!» «Леонард». Стоявший у окна, к которому отошел, довольно резко обернулся. «Боюсь, ваша затея обречена на провал», — сказал он, чеканя слова. «Мы поженимся с леди Элегрин, потому что в противном случае от тоски погибнем оба. Именно так действует привязка». Мужчины посмотрели на правда цвет, который выказал сомнение, став фиолетовым. «Или почти так. Жизни нам с Джулией в разлуке точно не будет». Шарик посинел, а я закусила губу от досады. «Если же вы соблазните мою жену после свадьбы, она умрет. Если попробуете взять силой, смерть грозит вам». «Я, конечно, понимаю, что риск и острые ощущения будоражат кровь, но не настолько же». Вы знакомы с Джулией гораздо меньше меня. Любовью, из-за которой люди идут на безрассудство, тут и не пахнет. А из-за минутного каприза рисковать жизнью троих непоследних воренедарей людей, включая вашу собственную, глупо и безответственно. Разве нет, ваше высочество? Никто не умрет, если брачный ритуал будет рассчитан На поле полигамные отношения не желал сдаваться упертый принц. «Вот же! У них, значит, и многомужество с многоженством в ходу. Понятно теперь, почему милорд упомянул несколько обрядов. Хотя подробно обрисовал только два самых распространенных. Следовало чего-то такого ожидать. Принц ведь из местных о брачных клятвах знает», но при этом упорно пытается сделать чужую жену фавориткой. Невесту, то есть. Видимо, есть план. Хотите тайно обвенчаться с Джулией наравне со мной, Ваше Высочество? Несмотря на серьезное лицо, я была уверена, что Маркиз издевается. Что-то такое улавливалось в его интонациях, жестах. Надеюсь, это только мне в глаза бросилось, а то кто этого блондинистого Самодура знает, вдруг оскорбится и в отместку обвинит Лео в измене Родине? «Нет, конечно», — расхохотался Самодур, а я обиделась. «Он мне больше не нравился. Совсем. Но до чего же неприятно, когда тебя, несмотря на древний род и магический дар, считают...» достойной лишь участи постельной грелки. «Я ведь не вчера родилась. Прекрасно осознаю, что обоими мужчинами руководят не внезапно вспыхнувшие чувства. Но Блэквуд предложил мне статус законной жены. еще и верность хранить обязался. А этот? Фу! Похотливый баловень, уверенный, что все женщины мечтают разделить с ним ложе. Нельзя так со мной. Я ведь запомню». «В таком случае ритуал Тройственного Союза вас не спасет от действия брачных клятв, а я слишком уважаю монарха и его семью, чтобы подвергать опасности», — сказал Леонард. «Не, ну нормально. Монарха он уважает. Гад. Сидят тут, делят шкуру неубитого медведя, будто я уже у них в руках, а не бегаю где-то». «Или Оскар меня все-таки сдал, потому и делит?» Догадка неприятно кольнула сердце. «Может, зря я смотрю это кино, дожидаясь его возвращения? Пора хватать учебник, одежду и текать отсюда, пока бородач со своим хозяином не вернулись». «Мой принц, маркиз прав. Девчонка не стоит такого риска». Оскар украдкой подмигнул мне, прежде чем обратить свой взор на Натаниэля. Да нет, не сдавал он меня, иначе бы не было смысла мне это все показывать. Зря я в дядюшке засомневалась. Он человек порядочный, хотя тоже бабник. Но это ведь не приговор, правда. Принц мерзкий вовсе не потому, что у него подружек много. «Я вам десяток девиц на выбор приведу», «Гораздо краше и сговорчивей. А эту, мало того, что бунтарка Бьянка воспитывала, сами помните, что она учудила перед побегом. Так еще из другого мира ваша Джулия явилась, а нравы там слишком уж вольные». «Ему-то откуда знать про наши вольные нравы? Или уже успел с женихом моим парой слов перекинуться? С чего они все вообще такие выводы сделали?» У самих тут сплошной разврат процветает, и даже в брачных клятвах лазейки имеются. «Кстати, какие?» Будто отвечая на мой мысленный вопрос, принц воскликнул. «Какие риски? Я все продумал!» «Да что ж ему так приперло-то? Запретный плод сладок, не иначе!» «Всего-то и надо будет убедить жреца провести частичный обряд, чтобы место третьего партнера пока оставалось вакантным. Тогда клятва в супружеской верности будет отложена до завершения ритуала. Это даст возможность леди Элегрин иметь любовника без риска для жизни. Да и вам, Леонард, это развяжет руки. Вдруг вы еще встретите свою единственную. А тут нелюбимая. но выгодная жена и смертельные клятвы. «А если я уже ее встретил?» с вызовом спросил мой жених, и намекал он точно на меня, а не на Сольвик или кого-то там еще. Потому что иначе бы ухватился за предложение бесстыжего высочества, вполне разумное, кстати, предложение, с мужской точки зрения. «Будь я на месте Лео, точно бы задумалась». «Это все ваша привязка, мой друг», – сочувственно произнес принц. «Вы думаете, что влюблены, и потому упрямитесь, невзирая на перспективы, которые перед вами открываются. Вы один из лучших артефакторов Ренедария. Но далеко не единственный. Ваша сговорчивость обеспечит вам поддержку королевской семьи, откроет новые горизонты. Все ваши проекты, отложенные в долгий ящик, будут пересмотрены. Я лично вложусь в наиболее интересные. От вас же потребуется только закрывать глаза на вторую жизнь супруги. Невелика плата за новые возможности. А мерзавец умеет уговаривать, чтоб у него язык отсох. Маркис молчал. «Я же сидела как на иголках, ожидая его решения. Согласиться? Нет. Кто я для него?» Взбалмошная девчонка с наследством, на которое он глаз положил. Договорившись с принцем, его сиятельство получит и наследство, и меня от счастья. И еще кучу всяких плюшек. «А если не договориться?» то права на остров Бьянки мне не передадут из принципа. Решение же принимает король, который на минуточку родной папа этого блондинистого ушлепка. «Привязка или нет, ваше высочество, но я вынужден вам отказать», сказал Леонард, а я выдохнула с облегчением. «Дурак он, конечно, но дурак благородный». «Или же я просто не знаю его настоящей цели?» «Найдите себе другую фаворитку, без риска для чьей-либо жизни. Уверен, от желающих отбоя не будет!» Натаниэль в раздражении махнул рукой, намереваясь сказать еще что-то, но тут подал голос его телохранитель. «Позвольте слово молвить, господа!» Оскар вентил в их диалог не только слово, но и целую фразу, причем не первый раз, но сейчас почему-то решил и спросить разрешение. Говори, Эр. Милостиво кивнул блондин, приведя в движение свои шикарные волосы. Прорядить бы их. Эх! Девицу спросить, не желаете? Ее судьба как-никак решается. Джулия не станет возражать! отмахнулся принц. Станет! в один голос ответил бородач и мой жених. Это ж когда они так хорошо успели меня узнать? О! -о, -о, -о Переглянувшись, оба уставились на его высочество. Ни одна женщина мне еще не отказывала, самодовольно заявил главный сердцеед Ранидари. «И леди Элегрин не исключение. Я видел, как она на меня смотрит». «Смотрела, козлина ты, синеглазая. Сейчас вот тоже смотрю, как на жабу, который обернулся сказочный герой. Аж воротит, несмотря на все твое очарование». «Вы плохо знаете мою невесту», — криво усмехнулся Маркиз. «Вы тоже ее не знаете». парировал принц. «Никто не знает», согласился с обоими Оскар, «потому и предлагаю дать слово графине. Наверняка ей есть что сказать по этому поводу». Э, он серьезно? И что мне делать? Позвольте узнать». «Графиня против. Категорически», заявила я, раз уж пошла такая пьянка. «Джулия?» Маркиз резко повернулся и посмотрел в мой портал. Вернее, не совсем в него, но направление выбрал правильное. Его высочество тоже вскочил, озираясь. И только Оскар продолжал спокойно сидеть в кресле, улыбаясь в бороду. Думала, это я безбашенная, но дядюшка меня, похоже, переплюнул. Только зачем ему вводить меня в игру? Вопрос открытый. «Подслушиваете, леди Элегрин», — взяв себя в руки, протянул Натаниэль, который так и не обнаружил источник моего голоса. Вероятно, его магические способности были заточены подо что-то другое. «И подсматриваю, по мере силы возможностей», — ответила без тени смущения, потому что стыдно мне не было совсем. «Джулия, где ты?» На лице маркиза отразилась целая гамма эмоций. На принца он так не реагировал. «Угу». «Как смогла открыть невидимку?» «Я же внучка, странницы, ответила уклончиво, не желая сдавать Оскара. Сказанное было чистой правдой, что засвидетельствовал «правда цвет». Но ну, а дальше уж каждый свое додумал. «Талантливая девочка». похвалил меня бородач. «Истроптивая!» Вздохнул его высочество, но как-то без грусти. «Укращать такую – одно удовольствие, верно, Леонард?» «Поймайте сначала, укротители!» фыркнула я и лишь потом поняла, что бросила вызов всем. М «Да, я теперь не только без тормозов, но и без мозгов». «Отличная идея!» — воскликнул блондин азартно. «Предлагаю пари, ваше сиятельство. Кто первым девушку поймает, тот ее и получит, раз уж вы делиться не желаете. А с привязкой мы что-нибудь решим». «Да вы там совсем спятили!» — возмутилась я, треснув кулаком по столу. «Помолчи, Юль!» — отмахнулся жених. «Беги, Джулия!» Предвкушающе улыбнулся принц. «Прости, деточка», – развел руками Оскар и сделал пас рукой, одним движением разрушая мой портал. «Мой, без его побери! Или все-таки не совсем мой? Черт знает что, и сбоку бантик! Дальше-то как быть? Эрны, ау, мысли есть!»